глава 32. я не спускала глаз со старого жреца когда мы брели сквозь паутину заклинаний который был опутан склад у дядюшки доя не было защитного амулета его голова судорожно подергивалась ноги то и дело норовили изменить направление движения но он напрягая волю пробирался по лабиринту иллюзий возможно благодаря опыту приобретенному на пути меча хотя помнится госпожа не раз говорила что он тоже колдун пусть и не слишком сильный Куда мы идем, дядюшка? И зачем? Мы идем туда, где нет ушей Нюэньбао. Старые соплеменники заклеймили бы меня как предателя. Молодые назвали бы лживым дураком, а то и похуже. А я? Пожалуй, я предпочла второй вариант. Очень уж раздражали проповеди о внутреннем мире, которого необходимо достичь с фанатичным упорством, готовясь к грядущим битвам. Его философия привлекала очень немногих людей из тех, кто работал у Баньдо Транга, и все они были Нюэньбао, слишком молодые, не испытавшие на своей шкуре войны. Я понимала, что словосочетание «путь меча» не несет в себе милитаристского смысла, но у других это не укладывалось в голове. Хочешь сохранить в глазах Нюэньбао образ высокомерного старикашки, который скорее сдохнет, чем поможет недочеловеку-женгале не упасть в яму и не свернуть себе шею? Было слишком темно, но вроде я разглядела улыбку. «Да, примерно так, хотя и несколько упрощенно». Его вот то таглиозки всегда довольно сносно стал еще лучше, поскольку мы были одни. «А ты учитываешь тот факт, что в каждом темном уголке может прятаться летучая мышь или ворона или крыса, или даже одна из теней протектора? Мне не нужно их бояться. Тысячеглазая уже знает все, что я собираюсь рассказать тебе» но ну, а если она не хочет, чтобы и я это узнала?» Мы довольно долго шагали молча. Таглиос не перестает удивлять меня. Дой уверенно шел через роскошный квартал, где люди жили в особняках, окруженных высокими и к тому же охраняемыми стенами. Здешняя молодежь развлекалась на улице салара которая появилась много лет назад специально для этой цели. Логика подсказывала, что там, где сосредоточено богатство, нищих должно быть в избытке. Но дело обстояло как раз наоборот. Бедным не позволялось оскорблять своим присутствием взгляд богачей. Здесь, как нигде, запахи щекотали ноздри. Но то была не вонь, а ароматы сандалового дерева, гвоздики и духов. Потом Дой повел меня по темным улочкам квартала храмов. Мы отошли в сторону, пропуская шайку молодых гунитов. Молодые парни задирали встречных. Вздумая не прицепиться к нам, им бы не поздоровилось, но судьба избавила нас от драки, прислав троих серых. Нельзя сказать, что шадариты полностью отвергают кастовое деление. Они лишь придерживаются мнения, что к высшей касте должны принадлежать не только жрецы и те, кому по рождению предназначено стать жрецами, но и, конечно же, любой исповедующий шадоритскую веру. Эта вера, абсолютно еретический, испорченный гуницким влиянием, Незаконорожденный отпрыск моей собственной единственной истинной веры содержит в себе нечто очень привлекательное для слабых и обездоленных. Серые методично дубасили юнцов бамбуковыми палками и посоветовали обращаться с жалобами к протектору. Забияки выказали сообразительность, какой я от них не ожидала. Не успели серые схватиться за свистки, чтобы пригласить друзей к участию в забаве, а сопляков уже и след простыл. Город окутался ночной тьмой, а мы с доем все шли и шли. В конце концов, дядюшка привел меня в так называемый Олений парк, на участок дикой природы неподалеку от центра. Парк был создан несколько столетий назад кем-то из тогдашних деспотов. «Ну и к чему такая Марокко?» — спросила я. «Может, в его голове созрел дурацкий план убить меня и оставить труп под деревом? Но какой в этом смысл?» «Впрочем, Дой — это Дой». Никогда не знаешь, чего от него ожидать. «В этом лесу мне куда спокойнее», — объяснил он. «Но я никогда тут не задерживаюсь. Команде лесничих поручено гонять отсюда незаконных поселенцев. А для них незаконный поселенец — любой не таглиосец или таглиосец, но не из высшей касты. Вот удобное бревнышко, будто нарочно под мой зад выросла Я упала, споткнувшись о бревно, о котором шла речь поднялась на ноги и сказала «Слушаю тебя!» «Сядь, разговор будет долгим!» «Опусти все бегаты!» У джайкурских виднаитов это разговорное слово, означающее подробные объяснения, призванные упростить, заучивание священных текстов. Чем, как известно, каждый из них обязан заниматься с малолетства. То есть мои слова означали «не трудись растолковывать, на ком лежит вина» и «как они докатились до такого злодейства?» «Просто расскажи, что случилось». Просить рассказчика не приукрашивать события, все равно, что просить рыбу добровольно отказаться от воды. Мне завтра на работу. Ладно, как скажешь. Тебе известно, что вольные отряды хатавара и бродячие шайки душил, убивающих во славу кины, имеют одинаковое происхождение. В аналах можно найти немало намеков, кивнула я, хотя как-то слабо верилась. Мою роль в племени Ньюэньбао грубо можно сопоставить с твоей ролью летописца черного отряда. И с ролью жреца удушил. Этому последнему, кроме всего прочего, вменяется в обязанность хранить устную историю шайки. С годами туго утратили уважение к письменной истории. Мои собственные исследования показывали, что за эти века черный отряд тоже претерпел изрядную эволюцию вероятно, гораздо большую, чем банды обманников, которые все время оставались внутри одной и той же культурной среды, менявшейся весьма незначительно. В отличие от них, черный отряд забирался все дальше и дальше в чужие края, и старые солдаты замещались молодыми туземцами, у которых отсутствовала связь с прошлым и которые зачастую даже не знали о существованиях и товара. «Дой как будто прочел мои мысли. Банди душил слабое подражание первым вольным отрядам. «Черный отряд» сохранил свое название и кое-что из памяти. Но в философском смысле вы гораздо дальше от исходной точки, чем обманники. Ваш отряд ничего не знает о своих истинных предках. Он движется, подчиняясь манипуляциям богини Кины. И не только ее. Есть и другие, не желающие, чтобы ваш отряд стал тем, чем был когда-то. Я молчала но Дой не потрудился ничего объяснить, с ним всегда нелегко. Зато он сделал то, что было для него даже труднее. Рассказал мне правду о своем народе. Нюэньбао – почти чистокровные потомки солдат одного из вольных отрядов. Того, который предпочел не возвращаться. Но считается, что именно черный отряд – тот единственный, который не вернулся. Аналы говорят, аналы не могут сказать больше того, что было известно их авторам. Мои предки пришли сюда, когда черный отряд завершил опустошение страны и двинулся на север, уже утратив всякое представление о своей божественной миссии. К тому времени сменилось три поколения солдат и не прилагалось никаких усилий к сохранению чистоты крови. Отряд просто сражался на войне, первый из тех, которые запомнили авторы ваших аналов и был почти полностью уничтожен. Похоже, таков удел черного отряда. Вновь и вновь сокращаться догорский солдат, затем возрождаться из праха и каждый раз утрачивать частицу своей сущности. А каков удел твоего отряда? От меня не укрылось, что Дой никак его не называл. Впрочем, это было неважно. Название ничего бы мне не сказало. Погрязнуть еще глубже в неведении о самом себе. Я знаю истину. Мне известны старые тайны и накопленный опыт. Но я последний. В отличие от других отрядов, мы взяли свои семьи с собой. Мы последний эксперимент, нам было что терять. И мы дезертировали. Ушли и спрятались на болотах. Но смешение кровей не допускали. Почти. А эти ваши паломничества? Старики, которые умерли в Джайкуре, Хоньтрей? и великая темная грозная тайна Нейнбао, которая так волнует цари У Нейнбао много темных тайн. Все вольные отряды имели такие тайны. Мы были орудием тьмы, костяные воины, призванные открыть путь Кини, каменные солдаты, сражающиеся за честь остаться в вечности, за то, чтобы наши имена были золотыми буквами высечены на блистающих камнях. Мы потерпели неудачу, потому что наши предки были нетверды в своей вере. В каждом отряде хватало слабых. Слишком слабых, чтобы навлечь год черепов. А что старики? Кейдам и Хонь Трей? Кайдам был последним избранным капитаном Нюэньбао. Теперь этот пост занять некому. Хонь Трей была ведьмой, с ее проклятым даром предсказания и последним настоящим жрецом. То есть жрицей. Проклятый дар? Она никогда не предсказывала хорошего. Я почувствовал, что он не хочет углубляться в эту тему. Последнее пророчество Хоньтрей касалось Мургена и Сари. А потому, разумеется, было воспринято всеми благомыслящими Нюэньбао как оскорбление. И это оно еще не исполнилось в полной мере. «Великий грех Нюэньбао?» О нем ты от царя услышала? Ну да, от кого же еще? Как и все, кто родился после прихода хозяев теней, она верит, что этот великий грех заставил Нюэньбао укрыться среди болот. Она ошибается. Причина бегства не грех, а стремление выжить. По-настоящему ужасный грех был совершён уже при моей жизни. В его голосе угадывалась напряженность. Без сомнения, то, о чем он говорил, сильно задевало его чувства я не торопила его. Я был совсем мальчишкой, делал первые шаги на пути меча, когда появился этот чужеземец. Представительный, средних лет. Его звали Ашутош Якша. На древнем языке Ашутош означает что-то вроде отчаяния грешника. Якша имеет почти тот же самый смысл, что и в современном таглиосском, то есть «добрый дух». Люди были готовы поверить, что он сверхъестественное существо. Из-за цвета кожи. Очень бледное, прямо-таки белое. Светлее, чем у гоблина или плетеного лебедя, которые хотя бы слегка загорели. И все же он не был альбиносом. Глаза совершенно нормальные, а волосы не такие светлые, как у лебедя. Большинство Ньюэньбао сочли его волшебником. Он знал наш язык. Выговор был непривычный, но понять все-таки можно. Сказал, что хочет пройти обучение в храме Вингао-Ганг, слава о котором разошлась далеко. Стали допытываться, откуда он родом, но он отвечал загадками. Дескать, его родина — страна неизвестных теней, что под звездами Аркана. Он сказал, что пришел с плато блистающих камней? Не совсем. Трудно было понять. То ли с плато, то ли из-за плато. Да мы и не вытягивали из него правду клещами. Даже Кэдам или Хонтрей не рискнули давить на незнакомца, хоть он и вызывал беспокойство. Мы довольно скоро поняли, что Ашутош — очень сильный колдун. В те дни были еще живы многие люди, помнившие происхождение Нюэньбао. Они испугались, предположив, что он послан с задачей вернуть нас домой. Они ошибались. Довольно долго Ашутош был лишь тем, кем он себя объявил — ученым, который жаждет вкусить мудрости накопленный в храме Гангеши. Этот храм был для нас святым местом с тех пор, как Ньоэньбао поселились на болотах. Однако здесь отчетливо ощущается некое «но». Этот человек все-таки оказался негодяем? Да. Ашутож был тем, кого позже знали под именем Тинекрут. Он прибыл, чтобы найти наш ключ, а послал его господин и наставник, которого вы звали Длиннотенью. Еще в юном возрасте этот человек случайно услышал, что не все вольные отряды вернулись в Хатавар. Из этого он сделал вывод, для которого больше никто не додумался, что каждый отряд, все еще находящийся за вратами теней, должен владеть талисманом, способным открывать и закрывать эти врата. С помощью этого талисмана можно добраться до Ракшасов и подчинить их, чтобы вершили для тебя черные дела». Сила, способная убивать, может стать чудовищной в руках чистолюбца, не умеющего или не желающего сдерживать ее. Ну и что? Нашел Ашутош Якша ключ? Он лишь убедился, что тот существует. Втерся в доверие к жрецам, и кто-то из них проболтался. Вскоре Ашутош заявил, что его господин, наставник и духовный отец, имя которому Марича Монтара Думракша, весьма впечатленный его отчетами о храме собирается лично прибыть сюда думракша оказался высок и невероятно худ он всегда носил маску вероятно у него было изуродованно лицо и ты услышав это имя марича монтара думракша ничего не заподозрил уже стемнело я не могла разглядеть выражение лица доя но чувствовала что мой вопрос огорчил и обидел собеседника я был ребенком А Нюаньбау не интересуются тем, что происходит вне их мирка. Дядюшка, я, виднаитка, но даже мне известно, что Монтара и Думракша — легендарные гуницкие демоны. Хоть ты и вынужден жить среди людей низшего сорта, глаза и уши полезно держать открытыми. Тогда какому-нибудь гадкому колдуну-жангалу будет труднее заморочить тебе голову. — Этот Думракша мог кого хочешь заморочить, — проворчал Дой. Когда он узнал, что раз в десять лет по тогдашнему обычаю отряд из самых сильных мужчин отправляется в паломничество на юг, он напросился в попутчики и, заморочив кому-то голову, добился позволения осмотреть ключ. Ты почти угадала. Целью паломничества были врата теней. Возле них паломники проводили десять дней, ожидая знака. Вряд ли они представляли себе, каким должен быть этот знак. Вряд ли догадывались, что будет дальше о традиции на то и созданы, чтобы их блюсти. Паломники, однако, никогда не брали с собой настоящего ключа. Они носили копию, обработанную кое-какими простенькими чарами, способными обмануть невнимательного вора. Настоящий ключ оставался дома. Старики на самом деле нисколько не желали, чтобы с той стороны был подан знак. И тут на сцену вышел длиннотень. «Да». Когда паломники прибыли к вратам теней, они обнаружили, что их поджидает Ашутош-Якша с полудюжиной колдунов. Среди этих колдунов были бежавшие с севера, из царства тьмы, где служил в ту пору черный отряд. Когда Думракша воспользовался фальшивым ключом, на его шайку напали с той стороны врат теней. Прежде чем длиннотене удалось силой своего истинного имени закрыть проход, Погибли трое из так называемых «хозяев теней». Четвертый, некто Ревун, был искалечен и сбежал. Уцелевшие быстро перессорились, пытаясь захватить монстров, которых обнаружили твои братья, когда прибыли на место. Вся эта суматоха разбудила «Матерь Тьмы», которая снова задумала устроить год черепов. «В этом и состоит великий грех, Нюньбао. В том, что вы позволили колдунам провести себя?» В те дни племя очень слабо представляло себе, что происходит за пределами Дельты. Всей торговлей с внешним миром заправляла семья бань транка Раз в десять лет горстка мужчин постарше отправлялась к вратам теней. И примерно с той же частотой гуниты-аскеты приходили на болото, надеясь очистить свои души. У этих отшельников, несомненно, были проблемы с рассудком, иначе они подыскали бы место получше. На их присутствие Ньюэньбао смотрели сквозь пальцы, а Гангеша нашел себе дом. «Причем тут тысячегласая?» «Всю эту историю она узнала от ревуна, когда мы застряли в Дежагоре. Или вскоре после нашего бегства. Едва мы вернулись, она заявилась в храм. Даже самые сильные из нас были изнурены до крайности. Умерли все старики, в том числе наш капитан Иглашатый и колдунья Хоньтрей» кроме меня. Кроме меня не осталось никого из знавших всю подоплеку. Впрочем, готи и Тайдею кое-что известно. А еще Сари, поскольку она принадлежит к семье Кэдама и Хонь Трей. А еще Сари, поскольку они принадлежат к семье Кэдама и Хонь Трей. Когда Тысячегласая пришла в храм, меня там не было. Она применила свою колдовскую силу, чтобы запугать жрецов. В конце концов, они смирились и отдали таинственный предмет, доверенный им на хранение много лет назад. Они даже не знали, что представляла собой эта вещь. На самом деле жрецы не так уж и виноваты, но все равно я не могу их простить. Ну вот, теперь ты знаешь все тайны Нюэньбао. «Что-то сомнительно. Однако с этим уже можно работать. Ты собираешься помогать нам?» Надеюсь, мы заставим района Синха признаться, куда он дел ключ. Если ты пообещаешь, что никто не узнает того, о чем я тебе сейчас рассказал. Клянусь аналами. Ни слова ни одной живой душе. Такая клятва, впрочем, не мешает мне записать все услышанное. От него я никаких клятв не требовала. Рано или поздно он столкнется с моральной дилеммой, которая раздавила Радишу. В какой-то момент у княжны возникло ощущение, что отряд сделал свое дело и можно поберечь зарезервированные для него средства. Как только, если только, людям дядюшке Дое удастся выбраться с плато блистающих камней, он станет весьма и весьма ненадежным союзником. «Ладно, всему свой срок», — подумала я и сказала дою «мне завтра на работу, а сейчас уже куда позже, чем было час назад». Он встал, явно испытывая облегчение от того, что я задала не слишком много вопросов. У меня на уме, конечно, было еще несколько. К примеру, почему Ньоньбао чаще совершали паломничество к вратам теней как раз в то время, когда хозяева теней были в силе, и зачем брали с собой женщин, детей и стариков? Я задала этот вопрос по дороге домой. Хозяева теней не возражали, это усугубляло их чувство собственного превосходства. К тому же удалось внушить им, поскольку настоящего ключа у нас нет, мы вынуждены его искать. В это верили даже наши люди. Только Кэдам и Хоньтрей знали правду. Хозяева теней надеялись, что мы найдем ключ для них. Тысячеглазая догадалась. Да, ее вороны летают везде и все слышат. И в ее распоряжении тогда был один очень хитрый демон. Всю дорогу я докучала дою, пытаясь заполнить пробелы в его рассказе. Но мне не удалось вытянуть оставшиеся секреты. Перед тем, как упасть в койку, я снова встретилась с сари Мургеном и Гоблином. «Ну как? Мы ничего не упустили?» Подстраховаться никогда не мешает. Мурген, невидимый и неслышимый, присутствовал при моей увлекательной беседе с Доем. «Почти ничего», — ответил Мурген. «Я отвлекался, были и другие заботы». «Как думаете, он правду говорит?» «В основном», — кивнула сари «Не сказал ни слова лжи, но не открыл и всей правды». «Ну, конечно, он же Нюэньбао, до кончиков кривых ногтей, и к тому же колдун!» Прежде чем Саря успела возмутиться, гоблин сообщил. «За вами летела белая ворона!» «Я ее видела, решила, что это Мурген». «Нет, не Мурген», — возразил Мурген. «Я был там в виде духа, так же, как сейчас». «Кто же она в таком случае?» «Не знаю», — ответил он. «Я не совсем поверила ему». Вряд ли интуиция обманывает меня, а она подсказывает, что у него есть кое какие подозрения, причем достаточно серьезные.